Глава двадцатая Зачарованные маги мыши выползали из-под лестницы и даже падали с крыши дома. На земле они выстраивались строй, друг за дружкой, неторопливо серым ручейком утекали прочь со двора, поля и луга. Я сидел на перевернутой бочке, подперев щеку кулаком, и откровенно скучала. Тоже мне летняя магическая практика. Все две недели, что мы провели в старом мосту, я только и делала, что занималась бытовой магией. Собирала веники, лекарственных трав, да помогала Мэту. Старая Марта, необычайно довольная жизнью без домашних паразитов и сорняков, рассказала обо мне всей деревне. Поначалу я обрадовалась и с энтузиазмом взяла за дело. Но очень скоро стало понятно, что бытовые проблемы у всех жителей примерно одинаковые. Я укрепляла магии их постройки, зачаровывала топоры и ножи, чтобы подольше не тупились. А посуду, чтобы не билось, делала амулеты от комаров, в шее, клещей и прочей дряни. Заряжала простенькие волшебные светильники, развлекала фокусами детей. И никто, абсолютно никто не просил меня помочь найти клад или разгадать тайну древнего артефакта. А я так жаждала по-настоящему интересного задания. — Уважаемая, а нельзя ли сделать, чтобы калитка не скрипела? — Можно, конечно, можно, — Стаскотт озвалась я. Мыши скрылись из виду, и довольный хозяин дома потащил меня к зажавленной калитке. Пара взмахов рукой, железные петли заблестели, как новенькие. А хитрый мужичок подмигнул мне и спросил, «А есть ли такое волшебство, чтобы жена не скрипела?» «Ваша любовь к ней будет лучшим волшебством». Ментальные воздействия на людей против их воли приравнивались к черной магии и были строго запрещены уставом Академии. Исключение составляло только целительство, когда магу нужно было спасать человеческую жизнь. Привороты, отвороты и подавляющие волю и заклятия были вне закона. Дипломированный маг мог бы лишиться лицензии, а студент вылететь из академии, если бы взялся за подобное дело. — Погоди-ка, а вот лестницу бы еще укрепить, — спохватился мужичок, — а еще бы как-нибудь сделать, чтобы выпьешь, и башка на утро не болела. «Можно так?» «Тут и без магии можно». «Да ну, не может быть! Это что же нужно делать?» «Чай пить вместо самогонки!» сердит ответила я. В награду за мышей и мелкий ремонт хозяйка вынесла мне полкруга сыра, горшочек со свежими сливками и несколько сладких пирожков, от аромата которых у меня закружилась голова. Мэт как раз освободился из соседнего дома, где унимал зубную боль упрямому, как баран плотнику. Не сговариваясь, мы с целителем устроили привал на скамейке под раскидистым кустом чубушника. «Я ему говорю, зуб вырвать надо, а он ни в какую!» Возмущенно докладывал мне Мэтт, откусив сразу половину пирожка. Забавно, как непринужденная обстановка действует на молодых людей. Стоило нам уехать из города и окунуться в деревенскую жизнь, как сын барона мигом растерял аристократические замашки. Начал подворачивать штаны и говорить с набитым ртом. Я подумала, может быть, между нами не такая уж и огромная пропасть, и потом, если его родные не захотят принять меня в семью, мы с Мэтом можем жить отдельно. Мы взрослые люди, к тому же маги. На жизнь себе мы точно заработаем уже сейчас, а с дипломами и подавно. А у тебя что интересного? – спросил он, заключив меня в объятия. Ничего, – прошептала я, задрав голову. Над нами гудел насекомый цветущий куст. Белые лепестки медленно подались с него, сыпая скамейку и землю вокруг, запутывались в наших волосах. «Ты думала, здесь будет весело?» – усмехнулся Мэт. «Я ведь предупреждал тебя, что практика – это не увеселительное мероприятие. Я хотела бы заняться чем-нибудь посложнее, чем бытовая магия и сбор банальных трав. Можешь, например, попытаться вырвать зуб плотнику. Хочешь?» «Не смешно, Мэт. Вчера я видела на дороге почтовый экипаж и подумала, не написать ли письмо Зои и Аните. А потом решила, что мне особо и не о чем им рассказать. О мышах, о ворчливой Марте, которая вовсе и не ведьма, а обычная травница и повитуха. «Напиши обо мне», — подмигнул мне целитель, приглаживая мои растрепанные волосы. «О том, как мы с тобой встречаемся. Девчонки любят болтовню о любви». «Не знаю, смогла бы я писать о личном. Пожалуй, плечами». Да и зачем? Вернемся в Академию и расскажем, если не расстанемся к тому времени. Рони, о чем ты? Почему мы должны расстаться? сположил Мэт. А вдруг ты со мной только на лето? Кто тебя знает? Сначала целую уж, а потом благородные люди о таком не рассказывают. Не веришь мне, да? обился целитель. А может, некромант не велит тебе со мной связываться? При чем здесь Зак? При том, что после разговоров с ним ты начинаешь сторониться меня. Неправда, выплела я, но сама задумалась. Зак ни единым словом не настраивал меня против Мэта. Нет, он никогда не говорил о моих отношениях с целителем. Я бы даже сказала, что он старательно обходил эту тему стороной. Мы с некромантом вообще разговаривали очень мало. А если случалось, то обычно я расспрашивала, а Закарен кивал, поводил плечом или отвечал односложно. Никаких нотаций больше не было. Может быть, потому что для них не находилось повода, и меня это задевало за живое. Как будто он, как куратор, был обязан вести со мной долгие беседы. Он должен был усаживать меня и интересоваться, как прошел мой день. А еще лучше заставлять писать отчет, а потом перечитывать его ночью при свете лучины или волшебного огонька. И, наверное, потому что слов Зака было так мало, я помнила каждое его слово» каждый жест, каждую болезненную, чуть насмешливую улыбку, которой он встречал нас по вечерам, когда мы с Мэтом возвращались с прогулки под луной. Иногда мне хотелось наброситься на Зака с кулаками и добиться ответа. Почему он смотрит на меня так, словно я обещала себя ему, а гуляю с другим? А Мэт, в своей горячности и внезапно вспыхнувшей влюбленности думал, будто я отказываю ему в близости из-за некроманта. Я отказывал не поэтому. Во-первых, Мне пока еще вполне доставало поцелуев и объятий. Во-вторых, я не была уверена в своей любви. Да, вот как я вляпалась! Ронни, которая всегда кидалась в водоворот приключений, не размышляя о последствиях, вдруг начала осторожничать. Наверное, меня подменили. — И сегодня снова нет, — прошептал целитель. Мы уютно устроились вдвоем на моей узкой кровати за ширмой. За окном стояла черная ночь, и в доме было тихо. Так тихо, что теперь вместо мышей стало слышно, как скрипят от времени старые доски. Мэт целовал мои плечи, спускался ниже, нежно касаясь губами груди и живота, а после возвращался, чтобы заглянуть мне в глаза, а я качала головой. Неужели ему мало того, что я позволяю снимать одежду и касаться моего тела? Где ему вздумается? — Ты сама на себя не похожа, — вздохнул он. — Ронни, ты же горячая и страстная. Что с тобой? «Может, я взрослею?» – пожалая плечами. «Глупости. Так быстро повзрослеть нельзя». «Все не так. Все неправильно», – думала я, устроив голову на его плече. «Когда двое друг друга любят, они не контролируют себя каждую минуту. Я же с несвойственным для меня занудством только и делала, что задавала себе вопросы. А точно этого хочешь? А ты точно любишь его? И где в самом деле носить некроманта в такой поздний час?» — Кая, старухина внучка, давно дома. — И велся, не запылился. Прокаркала на весь дом старуха, и у меня отлегло от сердца. Зак что-то пробурчал в ответ. Уселся на кухне. Я слышала, как скрипнула скамья. Марта загремела посудой, не переставая громко ругаться. — Кая сказала мне, куда ты ходишь, темный? Я вся обратилась в слух. — Куда это ходит Зак? Нам он говорит, что каждый день исследуют заброшенные склепы на старом кладбище. «Вы решили следить за мной при помощи своей внучки?» — спросил Зак. «Да. А что?» — не стал отпираться Марта. «Что, если я боюсь за тебя, молодого дурака? Многие совались в горы в прежние времена, да мало кто вернулся назад. Найти там ничего нельзя, а потерять — расплюнуть. И ладно бы только свою жизнь, подумай о других, о Роне подумай для начала». Рони ничего не угрожает», — огрызнулся некромант. «Мне лучше знать», — парировала старуха. «Прислушайся моего совета». Дальше Марта перешла на шепот, а я села на кровати и спустила ноги на пол. Мэт хотел удержать меня, но я выпуталась из его рук. «Я пить хочу», — заявила я, натянув ночную рубашку, пошлепала на кухню. Разговоры тут же стихли. Марта ушла к себе. Пока наливала воду из кувшина в стакан и нарочито медленно... По пила ее. Зак ужинал и делал заметки в своем дневнике. На меня отбросил короткий взгляд и тут же смущенно отвернулся. «Можно подумать, я была не в ночной рубашке, а без нее». «О чем вы говорили, Зак?» – тихо спросила я. «Ни о чем. Тебя это не касается. Рони. иди спать». От его грубого ответа у меня защипало в глазах. Стакан едва не выскользнул из пальцев, которые задрожали от обиды и возмущения. «Я все равно узнаю». — выплела я и убежала в спальню. К идее проследить за некромантом Мэтт отнесся без энтузиазма. Но отговаривать меня не стал. Мы условились выйти из деревни на завтра в полдень и проверить, чем занимается Закарин Хилл, пока мы боремся с больными зубами и скрипучими калитками. Дорогу к старому кладбищу знали все жители. Мы без труда разыскали поросшие густой травой каменные ступени, ведущие на холм. Днем здесь было совсем не страшно. Ветер шелестел ярко-зеленой листвой, в ветвях деревьев пели лесные птицы. Солнце ласково пригревало полустлевшие статуи и надгробья. На кладбище было спокойно. А главное, ни единой живой души, кроме нас. Изака здесь тоже не было».